Наконец настало время, когда на третьем курсе нам дали возможность испортить какое-то количество плёнки. Я решил экранизировать юмористический рассказ Карла Чапека Покушение на убийство. Суть рассказа напомню в следующем. Пожилой советник, благополучный человек, сидит вечером дома у окна. Вдруг раздаётся выстрел. Пуля с улицы впивается в стенку рядом буквально в 2 см от его головы. Советник вызывает по телефону полицейского инспектора на лицо покушения на убийство. Инспектор задаёт вопрос: "Кто же мог это сделать? Нет ли у советника врагов, людей, которым он причинил какое-нибудь зло?" Советник вспоминает свою жизнь и выясняется, что он, казалось бы, безобидный человек, принёс много бед разным людям. На роль советника требовался актёр солидной комплекции и в возрасте. Всех своих сверстников, учившихся на актёрском факультете я отмёл. Сергей Бондарчук казался мне немножко мрачноватым. Я опасался и не без оснований, что в нём маловато юмора. Сергей Гурзов был озорным мальчишкой. Вячеслав Тихонов слишком красив, Выбор пал на моего приятеля, студента текстильного института. О его актёрских способностях я не имел представления, но наголо остриженный и толстый он очень походил внешне. Усы, которые украшали моего приятеля, по-моему, достаточно его старили. Я решил, что вот этот смешной толстяк и годится на главную роль.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 Выпускалось чрезвычайно мало фильмов. Мы уже перешли на четвертый курс и понимали, что в художественной кинематографии нас ждет в лучшем случае работа ассистентов. Шансов выбраться в режиссеры и получить самостоятельную постановку не было никаких. На четвертом курсе у нас появились новые педагоги. Режиссеры Александр Сгуриди и Арша Рябин.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 на кинохроники нежели быть на ассистенских поберегушках в игровом кино. Учитывая все обстоятельства, я отказался от чистолюбивых замыслов и перешёл к ванесовой, в мастерскую документального фильма. Прикрываясь здравым смыслом, я совершил, конечно, компромисс, сделку со своей совестью, чего, как я знал, истинный художник позволять себе не должен. Однако потом выяснилось, что уход на хронику оказался очень полезен. У меня появилась неограниченная возможность знакомиться с жизнью во всех её проявлениях. Дипломный фильм я задумал и снимал вместе с сокурсницей Зоей Фаминой. Нам хотелось снять кинематографическую поэму о московских студентах, о Москве. Мы стремились пронзить фильм светлой лиричностью. окрасить его своим личным отношением ведь рассказывая о студентах мы рассказывали и о себе фильм они учатся в Москве был нашим прощанием с юностью с лучшими годами жизни он во многом автобиографичен мы являлись авторами всех компонентов дипломного фильма кроме операторской работы начиная от замысла и сочинения сценария до монтажа, подбора музыки и написания стихотворного дикторского текста. Во время съёмок мы трудились и за директора картины, организуя каждую съёмку, выполняли функции помощника оператора, таская штативы и аккумуляторы, и занимались своими прямыми обязанностями режиссёрскими или ассистентскими. В поиске героев очерка, выбор мест съёмки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 За 5 лет работы на хронике мне довелось побывать во многих интереснейших местах нашей страны. Я путешествовал по Сахалину, Камчатке, Курильским и Командорским островам, плавал на китобойной флотилии, снимал корабелов в Охотском море, прославлял нефтяников в Кубани и путейцев Октябрьской железной дороги. Моими героями были дети и спортсмены, рабочие и писатели, рыбаки и пограничники, учёные и оленеводы. Перечислить всех людей, с которыми я встречался, которых узнал, с которыми подружился или поссорился, невозможно. Это было время стихийного накопления жизненного материала. Кинохроника и искусство особого рода. В периоды народных потрясений, катаклизмов, когда страна и народ подвергаются тяжелым испытаниям, документальный кинематограф выходит всегда в первый ряд. Жизнь народов в такие периоды настолько трагична и неповторима, что никакое игровое кино, никакой вымысел, никакая билетристика не могут сравниться с подлинными событиями, запечатлёнными на киноплёнке. Мы знаем, например, что во время Великой Отечественной войны около 200 кинодокументалистов находились в армии на фронтах.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 Как и газетчики, первыми вторглись в застойное дремотное существование и стали сдирать заскорузлую благопристойность, отшлифованное лицемерие, отрепетированное годами вранье с социальной системы, с ее псевдогероев, взрывать разоблачениями, вызывая шок, боль, сострадание, гнев. Именно кино- и телехроникеры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 Мундиры начали носить железнодорожники, дипломаты, юристы, горняки, учёные. Казалось, что в скором времени в униформе будут щеголять писатели и артисты. Старый, выживший из ума тиран сочинял трактаты о языкознании и устраивал показательные судилища внутри страны и в так называемых социалистических странах, уничтожая свободолюбивых, влиятельных конкурентов. В концлагерях томились и погибали миллионы невинных, кто за политический анекдот, кто за то, что попал в плен, кто по доносу, кто по навету, а по радио неслось на всю страну: живём мы весело сегодня, а завтра будем веселей. Документальное кино тех лет не имело никакого отношения ни к жизни, ни к документу, ни к правде. обожествлялся великий вождь воспевалась зажиточная жизнь народа всячески создавалось на экране ощущение постоянного всенародного праздника но наивно думать что всем этим безудержным словословиям занималась в искусстве и литературе циничная банда подонков всё было сложнее сплав о веры и страха честолюбия и слепоты окружавший всех массовый психоз, железный занавес, отрезавший СССР от Запада, могучие ежедневные залпы вранья из всех средств массовой информации. В конечном счёте деформировались все человеческие ценности и критерии. Кроме того, творческую интеллигенцию покупали званиями, сталинскими премиями, приглашениями на праздничные правительственные банкеты, распределением дач и прочих благ. Ежегодно, например, документальные фильмы о традиционном воздушном параде или хвостливые полотна о республиках непряменно награждались сталинской премией. Сколько интриг среди режиссёров-постановщиков плелось, чтобы получить именно такую постановку Режиссёр, назначенный на подобный фильм, мог смело сверлить дырку в лацкане пиджака для лауреатской медали. После просмотра какой-то ленты об одной из прибалтийских республик, Иосиф Фесэрионч задал недовольный вопрос: "А почему в фильме не показаны скачки?" Никто не посмел объяснить вождю, что в этой республике нет конногодства, поэтому и не показаны скачки. Наоборот, пообещали, что такой эпизод будет вставлен в республику Северного Кавказа, отправили целый эшелон со скакунами и устроили грандиозную инсценировку. С той поры в каждой документальной картине о союзной или автономной республике, о крае или национальном округе снимался эпизод с качки. Ибо отец народов это любил. Есть ли в этой местности лошади, в традициях ли данного народа скакать, значение не имело. Магия инсценировки, это называлось тогда восстановление факта. Дошла до того, что режиссёр Леонид Варламов в фильме Победа китайского народа восстановил форсирование народно-революционной армией могучей реки Янцзы. На самом деле, это событие уже давно свершилось. Руководители Китая предоставили в распоряжение Варламова десятки тысяч солдат, артиллерию, танки, авиацию, и документалист разыграл огромное сражение. Вертовские традиции были забыты. Никому не приходило в голову снимать скрытой камерой. Если кого-то сняли небритым или плохо одетым, Эти кадры выбрасывались ещё в монтаже. У наших кинохроникёров образовался совершенно противоестественный для репортёра инстинкт. Если во время съёмки оператор видел через глазок камеры какой-то непорядок, ну, например, начался пожар, перевернулась машина, возникла драка и так далее, он автоматически выключал камеру, прекращал съёмку и вознал: "Это не пойдёт. Зачем зря тратить плёнку?" Так, как любой западный хроникёр, по вине из нормальному журналистскому инстинкту, в подобные моменты автоматически включал киносъёмочный аппарат. Зиггервертов, революционер, сделавший киножурналистику искусством, в то время прозябал на задворках центральной студии документальных фильмов. Все его теории были выброшены на свалку, а сам он после многочисленных проработок, чудом уцелевший от бесчинств НКВДшников, превратился в старика с испуганными глазами и доброй застенчивой улыбкой. Он исправно ходил на якобы добровольные занятия в Общественном университете марксизма-ленинизма, посещение которого являлось неким свидетельством благонадёжности.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 но только он и остался в истории документального кино. А многократные лауреаты с допуском к съёмкам секретных объектов это была высшая мера доверия со стороны органов КГБ в лету. Никто не помнит ни их имён, ни их фильмов. Но тогда молодой ассистент режиссёра, стремившийся к самостоятельной работе, я не очень-то думал обо всех этих материях.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 а далёком восточном острове Приехав на Сахалин и осмотревшись, мы узнали, что год назад в море случилось интересное событие. Рыболовецкое судно было затёрто льдами. На помощь рыбакам поспешили самолёт. На парашютах команде корабля сбрасывали мешки и ящики с продуктами, взрывчатку, письма родных.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 На рыбацкое судно, конечно, другое, не то, сел оператор Леонид Панкин. И оно отправилось в Охотское море искать льды. Первым делом кинооператор попросил рыбаков не бритьс. Несколько суток искали и наконец нашли большое ледяное поле. Корабль добровольно втёрся в самую его середину. В южно-сахалинск родировали Что первая часть операции выполнена благополучно, судно в ледяном плену. На двух самолётах наша киногруппа отправилась к месту происшествия. Предполагалось, что с одного самолёта кинооператор снимет общий план льдов, и все спасательные операции с другого сбросят мешки и ящики на парашютах. Мешки и ящики, естественно, набили опилками, ведь продуктов на корабле было вдоволь. Но чтобы оправдать перед зрителем кадры, которые первый оператор снимет на судне, требовалось показать, что с парашютом на лёд опустился и сам кинооператор. Иначе откуда взялись бы кадры, снятые на корабле. Сбрасывать человека на льдину, которая дрейфовала в море опасно. Мы как-то не хотели рисковать жизнью кинооператора Александра Кочеткова и нашли другой выход. У партнова в Южно-Сахалинске купили манекен. Купили на свои деньги, так как в сметы эти расходы не предусматривались. Одели манекен в казённый полушубок, привязали валенки, прицепили парашют. Теперь кукла, изображающая кинооператора, была готова к выполнению задания. Когда мы подлетели к ледяному полю, то увидели в середине чёрную точку. Маленький кораблик, затерянный во льдах. Дубли делать нельзя. Кукла у нас только одна, и парашют тоже один. Поэтому требовалась четкая организация. По рации наладили двустороннюю связь. По моей команде операторы включили камеры и с самолета выбросили чучело на парашюте. А дальше в монтаже эпизоды следовали кадры, снятые оператором, который с самого начала находился на корабле. Подразумевалось, что сразу же после приземления на льдину оператор начал фиксировать события. Небритые рыбаки бежали к ящикам и мешкам, вскрывали их. Конечно, другие ящики доставали продукты, спирт, консервы, письма. Маляки приветственно махали лётчику, который кружил над кораблем. Самолёты улетели, и оператор Леонид Панкин, который находился на судне с самого начала, заканчивал съёмки на ледяном поле. Он снял, как закладывают взрывчатку в лёд, взрывают в нём траншею, как рыбацкий сейнер выходит в чистые воды, в океан. Получился эффектный эпизод, а взаимовыручки, взаимопомощи лётчиков и моряков в документальности которого никто не усомнился. Так что лакировать действительность и восстанавливать факты оказалось непростым делом. Оно тоже требовало своего мастерства. Дальний Восток в какой-то степени удовлетворил мои романтические Джек-Лондоновские наклонности. Я охотился на китов с китобоями, бродил по тундре с геологами и оленеводами, тонул на краболовном разведчике. спускался в кратер Ключевской сопки с вулканологами, с рыбаками ловил сельдь, с краболовыми ставил сети на крабов, вместе с пограничниками преследовал нарушителей границы. Дальневосточные экспедиции были счастливым периодом моей жизни на хроники. Ежедневная же работа над кина журналистами и выпусками новостей после возвращения с Дальнего Востока невольно толкала к стереотипности мышления. Я чувствовал, что постепенно утрачиваю свежесть взгляда, начинаю думать штампами. Готовые рецепты, годящиеся на все случаи жизни, стали часто подменять творческий поиск. И я понял, надо уходить В художественное кино. После смерти Сталина в 54-55 годах правительство приняло решение резко увеличить количество фильмов, выпускаемых нашей кинематографией. Встала задача производить 100-120 фильмов ежегодно. И тут выяснилось, что создать такое огромное количество художественных картин невозможно. Не хватает кадров режиссуры. На Мосфильм, на Ленфильм и другие студии стали приходить новые люди. Это были театральные постановщики, режиссёры, работавшие в кинохронике, художники, актёры, драматурги, мечтающие ставить игровые картины. Я тоже мечтал попробовать свои силы в художественном кино, но не очень понимал, как к этому подступиться. После самостоятельной работы над хроники не очень-то хотелось скорбеть ассистентом. Хотя фильм Остров Сахалин поехал на фестиваль в Канн, что являлось для молодых режиссёров большой честью, надо было начинать по сути с нуля. И на этот раз на помощь мне пришёл случай. Однажды разговаривая с известным кинорежиссёром, документалистом Леонидом Кристе, Я пожаловался на то, что на хроники мне стало не интересно. А у меня есть прекрасная идея, сказал Кристь. Сергея Гурова, тоже известный режиссёр-документалист, пригласили на Мосфильм сделать фильм-ревю о художественной самодеятельности ремесленных училищ. Гуров недавно перенёс инфаркт. Он не очень хорошо себя чувствует. Ему нужен молодой, энергичный напарник. Я поговорю с ним о вас. И действительно, Кристи не откладывая в долгий ящик, сразу же поговорил с Гуровым. Идея Гурову понравилась. Он в тот же день поехал на Мосфильм и назвал мою картину "Дирекции". И уже на завтра меня пригласили на студию и предложили поставить совместно с режиссёром Гуровым фильм "Весенние голоса". Так я попал на Мосфильм. Этот чудесный, невероятный поворот в моей судьбе произошёл в начале 1955 года, буквально за два дня. Ревю "Весенние голоса" оказалось идеальным вариантом для перехода от документального кино к художественному. В жанре этого фильма было заложено многое из того и другого видов кинематографа. Я мог работать, опираясь на свой опыт хроникёра, осваивать новое. Я не знал в студии производства, не понимал, как справиться с грудой неведомых доселе обязанностей, но рядом со мной находился опытный и доброжелательный Сергей Николаевич Гуров. Он бережно ко мне относился, щадил моё самолюбие, старался выводить меня на первый план, помогал бескорыстно, по-отечески. С первого же дня работы над фильмом Весенние голоса, Наварилось огромное количество дел, проблем, сомнений. Беспрерывно нужно было отвечать на десятки разнообразных вопросов. Какой ритм эпизода? Когда происходит действие днём, вечером, ночью? Каким воспользоваться объективом? Как покрасить деревья? Что поставить на стол? Какую артистку пригласить на эпизод? Эти проклятые главные слова в искусстве: как, какой, какое, в какой мере. Я вскоре понял, что снять первый художественный фильм, если постановщик ещё пассивен и учится сам, значит ответить на те вопросы, которые будут задавать ассистенты, гримёры, операторы, реквизиторы, бутафоры, декораторы, артисты. Все они подвергали меня перекрёстному допросу.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 и режиссёр ли ты на самом деле. Я не раз вспомнил добрым словом кинохронику. Кинохроника воспитала во мне умение мгновенно ориентироваться в неразберихе событий, молниеносно принимать решения, тут же мысленно составлять монтажную фразу, давать задание оператору, находить наилучшую точку для съёмки кадра. В репортажной работе противопоказаны долгие размышления. Событие всегда развивается во времени и пространстве. Его нельзя ни задержать, ни остановить. Не успел снять, разводи руками, событие кончилось, все ушли, и ты остался с носом. Репортаж научил меня быстро отбирать детали, подчинять их главному, соразмерять частности с основной мыслью, ведь хроникёр никогда не знает заранее подробности.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 В нём честно и добросовестно показывалась самодеятельность трудовых резервов. Короче говоря, картины нельзя было гордиться, но и стыдиться её тоже было нечего. Весенние голоса явились для меня как бы приёмным экзаменом в художественный кинематограф.